Глава 28. -я. Семейный совет. Важная штука, не так ли? Начало. Ху -ху -ху -ху -ху. Сегодня должна выложиться на полную. Зайдя на кухню, я начала приготовление готовки. Из-за последних событий у меня не было возможности сконцентрироваться на кулинарии, ведь самое время погрузиться в нее с главой. Правда? На сегодня я запланировала приготовить суп с лапшой Харусамы. В моей прошлой жизни это блюдо встречалось повсеместно, но потребовалось приложить немало усилий, чтобы воспроизвести его в этом мире. Для приготовления супа я использовала кунжут и грибы шитаки, а также нарезанное яйцо и перья зеленого лука. Для лапши собираюсь кипятить инжизукисэ, который схож по структуре харусамэ. Я сразу ушла в рецепт с головой. Движения уже отложились у меня в голове. Все, что нужно дальше сделать, это контролировать температуру и влажность, проверять степень готовности ингредиентов и полученный в результате этого аромат. И вот, спустя 15 минут, как я приступила к готовке, я закончила. Да. пар поднимающийся от кунжута и шитаки, просто возбуждает аппетит. Выглядит очень хорошо. После этого папе нужно приготовить только основные блюда. И на сегодня подготовка будет закончена. Однако его на кухне все еще не было. Как странно. Отец всегда тихо приступает к работе немного раньше. Я погасила огонь под супом и направилась в комнату родителей, чтобы позвать папу. Их комната была в конце коридора, в которую попадаешь, выйдя из кухни. Наш дом не такой уж большой, так что добралась сразу же. Открыв дверь, я обратилась к папе. Пап, если мы не поторопимся перед приготовлениями... А, Теле, дай мне минутку. «М? Тут не только папа, но и мама тоже. Мама сидела на стуле, повесив голову. Что произошло?» У мама всегда на лице веселая и добрая улыбка, но прямо сейчас она выглядит очень подавленной. Её руки и ноги дрожали, а сама она была бледна. «Мам, что-то случилось?» «Ничего. Хоть мама так и сказала, что-то определенно произошло, то на её голосе не был нормальным. Выглядело так, будто её в ужасе загнали в угол демона или ещё что. Я подошла к ней и вглядела в своё лицо». «Правда? Что случилось? Если что-то, из чего вы переживаете? Если я могу что-то сделать, просто скажите мне. Когда я вижу, что вы страдаете, как сейчас, мне тоже больно, мам». «Телия, прости за то, что тебе приходится беспокоиться о маме. Ты на самом деле такая умница». Расплакавшись, мама мягко похлопала мне по голове. «Это первый раз, когда я вижу её такой. Я хочу помочь ей. Однако не важно, сколько раз я спрошу о том, что происходит. Мама ответит только, что всё хорошо, и не скажет». Почему она выглядит подавленно? Что же мне сделать, что помочь ей? Я обратила свой пристальный взгляд на отца, дабы получить объяснение от него. Телея, не о чем волноваться. Сэра просто немного устала. Что ты имеешь в виду? Сэра, ты тоже беспокоишь Телею. Я объясню, что происходит. Это ерунда, Сэра, просто недоразумение. Поэтому не принимай всё так близко к сердцу. Ты прав. Если задуматься, мы должны рассказать Телею тоже. Мама зафиксировалась в детем положении и на меня с серьёзностью в глазах. Увидев её выражение лица... «Да, это похоже на что-то невероятно тяжёлое». Я сглотнула начала ждать, пока мама начнёт. «Тимы здесь нет?» «Да, она вышла. По-видимому, играть с Нилом». «Ясно». Поняв, что Тиму не было здесь, она с облегчением протяжно выдохнула. «Ам, она кажется довольно бдительна касаемо Тиму». «Почему?» «Мама, что случилось с Тиму?» «А разве эта девочка не была странной в последнее время?» «А, так вот она что! Мам, не волнуйся так об этом. У Тима прямо сейчас своего рода бунтарский период». «Ясно. Таким образом, мама волновала недавнее поведение Тиму. Чунь здесь синдром похож на своего рода болезнь, в период полового созревания. До тех пор, пока вы её не запускаете, это не будет проблемой. Я прослежу за Тиму в этом отношении, так что всё в порядке». «Уф, у мамы было такое серьёзное лицо, что я даже немного испугалась. Я про, когда речь идёт о Чуни Бью, так что положитесь на меня». «Всё так, да? То есть ты тоже так думаешь, Тиле? Сэра просто чрезмерно волнуется». «Меня больше волнует та странная одежда, что вы носили на днях!» «О, папа, дай их обратно! Они так хорошо смотрелись!» «Дурочка! Ты думаешь, я позволю своей юной дочери носить настолько бесстыдный наряд? По правде сказать, вы слишком беззащитны! Если какой-нибудь странный парень начнет флиртовать с вами...» Конец своей жалобы, папа про Бармателл. «Похоже, верно, что отцы до безумия своих дочурок. Даже при том, что он просто помешан на готовке и обычно никогда не вмешивается в наши дела». «Хм, папочка, ты правда Цендера?» Действительно, мы обе исключительно лашки В частности, Тима похожа на ангела, когда она надевает наряд горничной. Я супер понимаю чувства папы. Папочка, не стоит волноваться. не разделяйте эти чувства. Если вдруг какой-то странный жук сделать поползновение в сторону Тиму, не покараю его своими стальными кулаками. После этого мы с папой продолжали шумом спорить насчет проблемы, связанной с нарядом горничной. Это не просто бунтарский период! Мама? В тот момент, когда мы с папой трепались о глупых вещах... Мама внезапно горестно вскричала. Ее выражение лица было столь же шубитым горем, как и прежде. Даже с учетом того, что я объяснил ситуацию с Тиму, похоже, что она ничего не поняла. Когда... Когда я смотрю на ту девочку, меня бросает в дрожь. Будто кто-то поменялся местами с моей дочерью. Это... Это определенно не мой ребенок. Сэра, не говори так. Верно, мам. Я буду неловко чувствовать себя перед Тиму. Мы с Тилей ничего не понимаете. Вы бы помешаны на готовке придурки. Не в хорошем смысле, если вы не поняли. Произнесла мама со вздохом. Это правда, что мы перестаем замечать прочие вещи, когда увлечены приготовлением еды. Но всё совсем не так, если речь заходит о Тиму. Она ведь моя драгоценная семья, в конце концов. Мам, всё в порядке, правда. Поведение Тима — это временно. Что, черт возьми, ты имеешь в виду под помешанными на готовке придурками? Я глава этого дома. И, конечно же, я знаю, что происходит в моей семье. Ты просто устала, сэра. Хм. Тогда скажи мне... «Знаешь ли ты, что та девочка сказала мне? Знаешь ли, какая она на самом деле?» «Прекрати уже, наконец! Тима — наша дочь и младшая сестра Тилея! Она драгоценный член нашей семьи!» «Всё, как сказал папа! Мам, что случилось? Тима — наша драгоценная семья! Разве ты не обожаешь Тиму также мам?» «Тилея, послушай меня! Та девочка — демон! А настоящая Тима убита демонами! Ты понимаешь? Она убита!» Со всхлипами слезы покатились её лица. «Демонами?» О, дерьмо. Кажется, что мама услышала разговор Чуни Тиму. Мама, ты не права. Понимаешь, Тиму сейчас она играет. Притворяется и действует, будто она избранная. Димон. Вот и всё. И знаете, что ещё? Что, как вы думаете, эта девочка мне сказала? Когда я позвала её по имени, она сказала... Я убью тебя. Знаете, она сказала, что только особым существом разрешено называть её этим именем. Что? Что? Что? И знаете... Эта девочка сказала мне, называй меня Камилой, и что вскоре она покинет этот дом, а до тех пор она могла бы продолжать притворяться частью моей семьи. И что она не заберет мою жизнь до тех пор. Что? Подумать только, что Тима сказал такие возмутительные слова маме. От осознания этого казалось, что мое сердце вот-вот разорвется. не Ченебье, так что с тем, что она применяет на себя личину Камилы, ничего не поделаешь. Как одна из тех, кто знает о Ченебье, я думала, что понимаю ее. Не было наивно. Чинебью Тиму проявляется в жестокости по отношению к своей семье. На этот раз не физической, а словесной. Я думала, что Тиму всё осознала, когда я отшлёпала её в тот день. Но я ошиблась. Тима просто сменила цель. С меня, поскольку боялась быть отшлёпанной. На маму. О боже. Это шок. И у меня теперь появилась причина отшлёпать её вновь. Мам, оставь Тиму на меня. Ты не можешь. Тюлее тебя убьют. А? Стоп. Стоп-стоп. Мам, что ты такое говоришь? Меня ошеломили слова мамы. «Это какая-то шутка?» «Не похоже». Мама была абсолютно серьезна, когда говорила о маленькой сестренке, убивающей старшую сестру. По выражению лица мамы, я ясно поняла, насколько она серьезна. «А? Серьезно?» «Мама действительно чувствует себя загнанной в угол». «Ясно, теперь я поняла. В этом мире нет слова бью Также об этом нет никаких новостей или консультаций. После того, как Тима выплюнул те жестокие слова, неудивительно, что мама решила... будто её дочь похожа на другого человека. Ах, должно быть, когда в предыдущей жизни мой чуни-синдром стал действительно плох, родители думали обо мне в том же ключе. Так ведь? В конце концов, они ходили на консультации в больницу. Мои родители с предыдущей жизни, возможно, думали, что я тоже стала другим человеком. Моя прежняя мама и папа. Простите. Я действительно сожалею. Я не понимала. Нет таких родителей, которые не любят своих детей. Должно быть, после того, как ей сказали подобное, Мама в мучительных попытках пыталась всё это осмыслить. И в итоге пришла к такому выводу. Тима была хорошей девочкой, прежде чем опустилась за Чунибьё. Таким образом, это, вероятно, встревожило маму ещё больше. «Мама, папа, оставьте это на меня. Я совершенно точно исправляю это. Я попытаюсь поговорить с Тимой, когда она вернётся после игры с «Телее! Тот человек тоже опасен! Ты не должна к нему приближаться!» «Прости? Извращенец опасен?» Ну, я полагаю, в некотором смысле извращенцы действительно опасный но... Ха, этого не может быть. Мам, не могло ли случиться так, что Нил сказал что-то тоже? Он сказал, что если бы я была груба, то он бы убил меня. Окей, он труп. Даже несмотря на то, что я уделял ему столько внимания, этот ублюдок... Извращенец, приговорён к смертной казни. Но что мне делать с Тиму? Нет-нет, сейчас не меняем волноваться об этом. Даже пока я встаю здесь, любовь мамы к Тиму исчезает. Это стало бы трагичным концом и для мамы, и для Тиму. Тиму, это ради твоего же блага. На этот раз я бы лужусь на полную, отшлепав тебя. Я не могу всегда быть доброй старшей сестричкой. Чтобы дисциплинировать мою милую младшую сестру, я решил надеть маску Ханнио.